Глава тридцать пятая. Катрила вручила мне конверт, который я разворачивала с некоторым трепетом. Мне было страшно, глупое чувство, но я очень боялась. У меня даже руки дрожали. Я была не слишком хорошей матерью, постоянно пропадала на работе или занималась какими-то другими делами, уделяя им гораздо больше времени, чем детям. И сейчас я очень боялась увидеть упреки в письме Анне. «Мама». Голос моей дочери зазвучал у меня в голове с самых первых строк. Как будто бы она сидела рядом со мной и читала мне свое послание вслух, забавно нахмурив бровьки в особенно важных местах. «Прости нас за то, что мы ничего не рассказали тебе, но ты была бы очень расстроена, а мы не хотели расстраивать тебя еще больше. Помнишь, Я говорила тебе, что мы с Лужкой уже достаточно большие, чтобы позаботиться о тебе. Поэтому мы и уехали. К тому же, очень скоро все начнется. И нам обоим в это время лучше быть подальше от Яснограда. Я тебя очень люблю, мама. И не переживай, все будет хорошо. Ты все делаешь правильно. Поверь, я все вижу. Ах да, чуть не забыла. Пусть Катрила не переживает из-за поездки. И ты не переживай. Она встретит там своего суженого, и с ней все будет хорошо. Я перечитала коротенькое письмецо несколько раз. И если первая часть была понятна, то вторая вызывала смутную тревогу. Я сложила лист бумаги и спрятала конверт в карман. Катрила повернулась к девочке, которая уже напялила свой балахон. — Пожалуйста, называйте меня Анни, ваша светлость, — отозвалась она. — Анни сказала что никто, кроме вас и нянюшки, не должен знать, что на самом деле на ее месте я». «Хорошо», – кивнула я. В этом был резон, и я заговорила снова. «Анни». В этот самый момент дверь с грохотом распахнулась. В покое моей дочери без стука вошел разъяренный третий советник. Катрила пискнула и скрылась в спальне. Нянька рванула за ней, оставляя меня наедине со злым, как тысяча чертей с векром. «Я велел тебе немедленно явиться ко мне», – зашипел он, как рассерженная кобра. «Я не потерплю непослушания, дорогая моя Абрита. Только не сейчас, когда каждое промедление может все испортить. Ты немедленно отправляешься со мной». «Хорошо», – кивнула я, поднимаясь с кресла. Я впервые видела, чтобы третий советник так откровенно злился. Куда делась его хваленая выдержка?» «А значит, события и правда вышли на такой уровень, что даже ему трудно сдержаться. Я просто хотела увидеть дочь, но он уже не слушал меня. Он уже летел, сломя голову по коридору, в полной уверенности, что я последую за ним. И я последовала. Я что-то упускала, и мне это не нравилось». «Где Адрей? Куда сбежал этот сукин сын?» Первый же вопрос, заданный третьим советником, едва за мной закрылась дверь его кабинета, бил не в бровь, а в глаз. Но я была готова. Он уехал. Невозмутимо ответила я, без приглашения усаживаясь в свое любимое кресло. То самое, из которого я когда-то выгнала барона Пирра. Как ты могла его отпустить? Третий советник со всей дури ударил по столу. От неожиданности я вздрогнула. Ты же понимаешь? что прямо сейчас наш заговор на самой грани. Еще шаг, и все начнется». «А как я могла его задержать?» В тон ему возмутилась я. «Я всего лишь жена, и даже по грелорским законам не имею права препятствовать мужу в его решениях. А если вспомнить, что я из Абригорианской империи, то вообще должна смиренно принимать любую его волю». Третий советник зарычал. «Не дури, Абрито! Мы оба прекрасно знаем...» что ни грилорские, ни тем более абрегрианские законы для тебя не играют никакой роли. Теперь ты – великая мать, и ты должна была запретить Андрею уезжать. Ага, значит, ему уже доложили о том, что произошло в Ургороде. А ты вместо этого?» Третий советник продолжал орать, стучать кулаком по столу. «Отпустила моего сына с какой-то проходимкой, а сама прыгнула в постель к Герему?» Этот проклятый ночной король мне уже как кость в горле. Да, он оказывал мне услуги в свое время. Но сейчас он слишком много возомнил о себе. Это не ваше дело, теперь разозлилась я. В чью постель я прыгнула. Андрей выполнил свое предназначение. Он заделал мне ребенка. А больше он ни на что не годен. К тому же у него стали проявляться такие же психические отклонения, как у его матери. Я не собираюсь рисковать своей жизнью и своим здоровьем больше необходимого. «Заделал ребенка?» Перебил меня третий советник. «Ты все-таки беременна?» «Да», кивнула я, нисколько не сомневаясь в своей правоте. И немного приврала. «Примерно через 8 месяцев у нас родится сын. Эта новость кардинально изменила настроение моего свекра. Он прикрыл глаза, успокаиваясь. А когда открыл, то снова стал похож на самого себя. Спокойный, собранный, хладнокровный. «Это отличная новость, моя дорогая Абрита!» Без тени улыбки заметил он. «И я вынужден признать, вы правы, что отправили Адрея с глаз долой. В последнее время мой сын скорее создавал проблемы, чем помогал их решать. Но впредь, будьте любезны, выполнять мои инструкции и не принимать решения без моего одобрения». И раз мы выяснили этот момент, то ответьте мне еще на один вопрос. Почему великая мать до сих пор жива? Мы, кажется, договаривались, что старуха должна сдохнуть». На это было три причины. Так же спокойно ответила я. «Во-первых, у нас не было такой возможности. Мы уехали из Ургорода почти сразу. Во-вторых, господин первый советник, как вы полагаете, я должна была убить свою мать?» Воткнуть ей нож в сердце прямо при всех или подложить отраву в кубок прямо на ее глазах? Ведь пробраться на кухню или подкупить служанку так быстро я не смогла бы. А в-третьих, старуха очень плоха. Скоро она умрет и без нашего участия. Третий советник немного помолчал, а потом отступил второй раз за день. «Возможно, вы правы. Однако, Брита, напоминаю, ставки сейчас слишком высоки». «И вы не должны ничего предпринимать без моего одобрения. Ни единого шага. Вы поняли?» «Да». Кротко опустила я взгляд вниз. «Разумеется, господин первый советник. Ни единого шага. Ни единого решения без вашего разрешения». «Я рад, что вы это понимаете», – кивнул он. «А великой матерью я займусь сам. Эта старуха слишком любит власть, чтобы добровольно лишиться титула». Я уверен, она уже строит какие-то козни. И я сам позабочусь о том, чтобы она отправилась к праотцам. Я прикрыла глаза, как будто бы соглашаясь. Но на самом деле я думала, что должна предупредить великую мать об опасности. Я не могла рисковать. И старуха должна была жить. Пока. Третий советник махнул рукой, отпуская меня. А потом добавил, словно между прочим. Кстати, на днях Ваша дочь отправляется в Абригрянскую империю, к жениху. «Что?» – ахнула я. Я уже почти дошла до двери и сейчас стремительно развернулась на пятках. «В империю?» «Именно!» – растерянно кивнул третий советник, перебирая бумаги, лежащие на столе. Он как будто бы уже забыл о моем существовании. «Ваша дочь – невеста его императорского высочества. И мне на днях пришла депеша. Император заболел». И, возможно, коронация принца случится раньше, чем можно было предположить. А значит, ему пришла пора жениться. Я мысленно выругалась. А ведь Анне, помнится, говорила, что ей еще семь лет до свадьбы, а потом три до коронации. И почему я решила, что гвозди, за которые цепляются юбки служанок, торчат только на моем пути? Есть очень много поводов для нестабильности «Матрицы». И от этого мне сразу стало легче. Как будто бы огромный груз вины, который я таскала на своих плечах, свалился, освобождая меня от своей тяжести. И стало понятно, почему не уехала и о какой поездке она говорила. Хорошо, что я сначала отправилась к дочери, а не к третьему советнику. Иначе я никогда и ни за что не приняла бы такой его шаг. Но и сейчас сдаться просто так я не могла. Это было бы слишком подозрительно. «Вы хотите купить лояльность императора, отдав ему мою дочь?» – прищурилась я. Но третий советник даже ухом не повел. «Да, вы правы», – ответил он, не отрывая взгляда от каких-то документов. «Нам очень повезло, что здоровье императора пошатнулось. И будет просто прекрасно, если он умрет, освободив трон. Принцу всего двадцать Он еще слишком молод». Заставить его плясать под свою дудку будет гораздо проще. Мне кажется, усмехнулась я, вы слишком преувеличиваете свои возможности. Тем более, он, скорее всего, будет плясать под дудку тех, кто рядом, а вы слишком далеко, чтобы ваша музыка звучала достаточно громко. Абрита! Третий советник оставил свои документы и взглянул на меня снисходительно. Неужели вы полагаете, что я не позаботился о том, чтобы рядом с принцем были мои люди». Он фыркнул. «Вы слишком сильно меня недооцениваете, моя дорогая». «Кстати», — он улыбнулся. «Не знаю, что там будет в Абригории, но ваша коронация состоится в день летнего равноденствия. До этого времени 5 месяцев. Вполне хватит, чтобы избавиться от Грегорика и заявить права на трон. А ваш с Андреем сын родится наследным принцем». После таких слов... Сердце гулко бухнуло. Я сглотнула резко ставшую вязкой слюну и кивнула. Ничего сказать я просто не смогла бы. Все слова вылетели из головы, как на сквозняке. Я так долго ждала этого момента, что сейчас, когда он наступил, поняла, что не совсем готова. Не готова посадить Феодора на трон. Третий советник прав. Принц еще слишком мал и найдется слишком много желающих, Деть в свою дуду, заставляя его двигаться так, как нужно им. А я не могла допустить, чтобы грилорию раздирали на части неумелым управлением. А вот если бы у Лужки было еще время, он бы повзрослел, выучился, стал настоящим мужчиной, который заставляет приближенных повиноваться одним только взглядом. А потом он стал бы хорошим королем». «Надо было срочно что-то придумать, чтобы дать сыну больше времени». «Мне кажется, вы слишком торопитесь», – прокашлялась я. «Мы еще не готовы. Риск еще слишком велик». Третий советник холодно взглянул на меня. «Риск в нашем деле всегда будет слишком велик, моя дорогая невестка. Но мы либо принимаем эти условия и рискуем головой, либо надо смириться с тем, что наш великий род так и будет прозябать на вторых местах. Хотя уже давно достоин гораздо большего. Вы посмотрите на Грегорика, моя дорогая. Разве ж это король? Это глупая кукла-марионетка, которая сидит на троне и, важно, пучит глаза, не понимая, что именно я управляю каждым его шагом. Не знаю. Пожалуй, я плечами. Может, вы и правы. Только мне кажется, вы готовите меня к роли точно такой же куклы. «Не берите в голову, Абрита!» — отмахнулся он. «Ваше существенное отличие от Грегорика в том, что вы отлично знаете, кто ваш хозяин».